Эпилог. Только спустя месяц после нашего странного разговора Наташа всё же решилась на удивительную прогулку. Я же пока трусливо отказывалась, от чего Алинка была на меня немного обижена. И вот сегодня пошёл третий день, как в Ингвиле отсутствовала семья Уилсонов, и им пора бы уже вернуться. Мам, сейчас, да? пробормотала дочь, нетерпеливо переступая с ноги на ногу. Алинка не отводила взгляд от монументальных часов. Да, должны вот-вот появиться, ответила, откинувшись спиной на мужа, который, обнимая меня, напряжённо следил за любыми изменениями. И они не заставили себя долго ждать. Воздух буквально через минуту заребил, подёрнулся дымкой, и в подземелье под холмом вошли радостная Наташа с синишкой на руках и очумелый Чарльз. Ну как? Тут же кинулась к подруге Алинка. Там всё так же? Да, ничего не изменилось, и о нас никто не знает. Я сходила в магазин к подруге, а она меня не признала. На всякий случай ещё заглянула к Володьке, но он тоже не узнал. А Сашу удалось проверить? спросила, взглянув на спящего ребёнка. Да, всё хорошо, здоров. Счастливо улыбнулась Наташа, решив первым делом отправиться с сынишкой в детскую поликлинику. Уж очень она переживала за малыша. «Это замечательно!» — искренне порадовалась за подругу, взглянув на спящего Кроху. «Мы прошли полное обследование. Не знаю, что бы я делала без нашего домика», — проговорила Наташа и, лукаво улыбнувшись, продолжила. «Он мастер подделывать документы. Их приняли без проблем». «Отлично. Но давайте уже выйдем из подземелья. Здесь прохладно». произнесла, подхватив дочь за руку, и мысленно сама себе пообещала, что завтра же мы отправимся на прогулку в наш мир. Давай я Сашу понесу. И Наташа, а что с Чарльзом? Он ещё ни слова не сказал. В шоке, коротко ответила, с трудом сдержав улыбку, и спросила: А где Фентон? Носится по Инглевилу. Вчера в поместье залетал, поделился сведениями о графине Марлот. Теперь у его величества новая забота, с усмешкой произнёс Даллер. Кивнув в сторону Чарльза, добавил: Я с ним поговорю. Это невероятная скорость, а высота, наконец подал голос мужчина, размахивая руками, и принялся безумлку рассказывать Даллеру всё, что видел. Ну вот, хватило на час, печально вздохнула Наташка, провожая взглядом взволнованного мужа. Еле угомонила Но наблюдать за ним было забавно. Уверена, ты бы тоже так себя вела, попади в другое время, заметила, покачивая маленького богатыря. Да, я понимаю, но ничего не могу с собой поделать, хихикнула подруга, шёпотом проговорив. Там так ужасно пахнет, а ещё шум. У меня в первый же день голова разболелась так, что пришлось выпить лекарство. Мы уже отвыкли от белого шума больших городов. И знаешь, Я совсем не скучаю по тому времени. Здесь мне очень хорошо, проговорила и покосившись на Алинку, добавила. Но завтра мы прогуляемся в наше прошлое. Ура! обрадованно воскликнула дочь и тут же зажав рот ладошкой, сострила виноватую улыбочку. Спит, не разбудила. Успокоила Алинку и наконец, заходя в дом, шёпотом произнесла. Ужин приготовили. Отпразднуем ваше благополучное возвращение. Мы волновались, как всё пройдёт. И знаешь, Наташ, ты очень смелая девушка. Ты смелее. Улыбнулась то ли подруга, то ли сестра и вдруг резко остановилась. Кстати, твоя карта, что ты нам дала, как бы это сказать, безлимитная. Уж не знаю, что намудрил с ней наш домик, но счёт полный и сумма не уменьшается. Хм, интересно. Задумчиво протянула, подняв взгляд к потолку, как всегда делала, когда обращалась к дому, и поблагодарила. Спасибо, домик, ты чудо. А теперь, пока Сашка спит, предлагаю отпраздновать ваше первое путешествие. Только к полуночи мы разошлись по своим комнатам, но, кажется, ни мне, ни дали, руни Алинке так и не удалось этой ночью уснуть. А утром, подскочив ещё до рассвета, Мы начали подготовку к нашему первому семейному путешествию. Переоделись в одежду, что шила по моему рисунку Хоуп. Деньги и документы нам давно подготовил Домик, и, как оказалось, снабдил безлимитной картой. И всё же, как было чертовски страшно и невообразимо волнительно, сделать первый шаг в мерцающее Марево. Но, взявшись за руки, ободряюще улыбнувшись друг другу, я, Алинка и Далер смело шагнули в провал. «Лес как лес», — были первые слова мужа, когда мы вышли на знакомой нам с Алинкой полянке. «Ага», — промычала дочь, с трудом сдерживая эмоции, хотя мне тоже не терпелось посмотреть на мужа и его реакцию. «Ну что, идёмте, не будем же мы здесь торчать весь день», — проговорила, подмигнув Алинке, и первой направилась к просёлочной дороге. Я, наверное, никогда не забуду лицо ошеломлённого Даллера, Когда мы, пройдя около 500 м по гравийной дороге, петляющей по лесу, вышли на трассу, а мимо нас пролетел автомобиль. Сколько эмоций, восторга и непередаваемого восхищения было в глазах мужчины, когда он разместился на заднем сиденье машины. С каким трепетом он наглаживал пластик, стекло, обивку, и, по-моему, такое искреннее восхищение пальстило водитель Лады. И старичок решил нас довести не до начала города. а доставил к ближайшему торговому центру. Наверное, и мы с Алинкой выглядели так же, когда впервые оказались в Ингвиле. Но сколько же сил нам требовалось, чтобы сохранять серьёзное выражение лица, наблюдая за Даллером. С каким детским восторгом он прокатился в метро. Ошеломлённо смотрел на город с крыши самого высокого здания, с непередаваемым ужасом провожал взглядом летящий над головой самолёт, Это было очень заразительно, и мы с Алинкой, повидавшие уже не один раз той или иной места, поддавшись удивлению и восторгу Далера, смотрели на привычные нам вещи уже совершенно другими глазами. Это невероятно. За столь короткий период здесь так всё изменилось, глухим голосом прошептал муж, разглядывая проезжающие автомобили, множество рекламных огней, мчащиеся велосипеды и самокаты. Мне трудно было представить, что творится сейчас с мужем, и надо признаться, я ему капельку завидовала. Мам, а мы сходим в кино? Думаю, да. Но в эту вылазку мы уже не успеем слетать к морю, что-то задержались немного в одном городе. И если не вернёмся в назначенное время, Наташа будет волноваться. Предупредила Алинку, мысленно себя успокаивая, что это ещё не конец, а лишь самое начало наших приключений. И не нужно спешить и стараться объять необъятное. Мы обязательно всё увидим, испытаем и почувствуем, а пока будем просто радоваться настоящему. И начнём уже через час. Не терпится увидеть счастливые взгляды и родные улыбки мужа и дочери, когда я сообщу им, что скоро путешествовать во времени мы будем вчетвером. Конец.